Глава шестая, в которой происходит смена декораций. Курок, пистолет, я тряхнул головой. Слушайте, может перестанем играть в загадки? Если уж вы собрались меня убивать, то объясните по-человечески за что именно, вернее за кого. Но надо же мне понять, кого это я на смерть обрек. Узнаешь? Женщина сунула мне под нос смартфон, на котором весело лыбился крепыш с короткой стрижкой, одетый в камуфлированную форму и с автоматом в руках. А? Увы, но узнаю. Правда, при нашей последней встрече он выглядел не настолько оптимистично, да и с белозубой радостной улыбкой у него некоторые проблемы возникли. Нет зубов, нет улыбки. Хотя, помнится, в целом держался он хорошо, особенно учитывая ситуацию, в которую попал. Шутки шутил, меня Азова Тутина подкалывал, иронизировал над своим положением. И да, вынужден признать, что определенную ответственность за безвременную кончину этого веселого парня я несу. Впрочем, правды ради стоит заметить, что кого-кого... «А его-то мне точно не жалко. Я, знаете ли, не толстовец, за тех, кто меня пытается прикончить, заступаться или молиться не стану. Но при этом я тогда попросил Ватутина убить его быстро, не терзать сверх меры, чем отдал небольшой должок за небольшую же услугу мне им оказанную». «Узнал», – просипела женщина, – «вижу, что узнал» ромео вздохнул я понимая что дурака включать бессмысленно эта спортивная красотка действует не методом проб и ошибок она точно знает что к чему вопрос откуда к ней эта информация попала его звали мариус ее пальцы цапнули мой подбородок слышишь мариус и он был Наемник и убийца, завершил фразу я, в курсе. Французский легион все такое, и все-таки я его не убивал. Он меня хотел, что да, туда, но не получилось. Спалился ваш морюс, подвела его врожденная педантичность. Ты был его целью и должен был умереть. Женщина отпустила мое лицо и брезгливо вытерла пальцы о куртку. Ты жив! а Мариус пропал без следа, не дождалась я его в Гаване. В таких случаях гадать о том, что произошло, не приходится. Люди нашей профессии это прекрасно знают, как и о том, что виновна в этом выжившая жертва, именно она. По-другому не случается. Так что ты мне за него ответишь. Ради того я в вашу страну и приехала». И знаешь, не пожалела ничего, лишь бы добраться. Бэнг-бэнг! Напарники-мстительницы с напами валятся на пол, а следом за ними падает и она, но не с пулей в голове, а оглушенная рукоятью пистолета, того, который держит в руках Михаил. «Вик, ты как там?» – ошарашно спросил я у своей сожительницы. «Ну, надо же как-то реагировать на произошедшее. Не знаю, жалобно проныла та. Я в полном ауте, ничего не понимаю. Ерунда какая-то вокруг творится. И не говорите, подтвердил Михаил, стягивая руки отключившейся красавицы пластиковыми наручниками. Мы вот тоже думали, что все сложно, невесть чего себе накрутили, а оказывается, здесь всего-то обычное бабское месть за убитого ее э э э любовника простите виктория евгеньевна то есть вы не предатель уточнил я не подмигнул мне михаил освобождая рукевики. и тому есть свидетели таковыми оказались Ватутин азовый пара крепких ребят из родионовской охраны они вскоре составили нам компанию причем илья павлович пожаловал последним и изрядно запыхался. Я так понял, что они отсиживались в этом же недостроенном доме, но пятью, семью этажами ниже, слушали прямую трансляцию происходящего, а после к нам поднимались по лестнице. Лифта-то тут нет? И я расстроен, сообщил мне Азов недовольно. Столько времени, столько силы, все как вода в песок. Мы вытянули пустышку. Вы расстроены? Взвелась, как фурия Вика, и разве что только ногтями ему в лицо не впилась. «Нас чуть не убили! Нас пытать хотели! Нас!» «Но не пытали же!» – уточнил безопасник. «Волос с вашей прелестной головки не упал, дорогая моя Виктория Евгеньевна! Всех неудобств только то, что одежда маленько запылилась до то, что стало у вас на одну подругу меньше!» «Одежду новую купим, я лично распоряжусь, чтобы премию миную выписали, а подруга...» «Кстати, а где она?» «Миш, почему второго объекта тут нет?» Смылась подруга, отвел глаза в сторону тот. Вон в тот отнорок, скорее всего, улезнула. Они же тут все пока стенками не перекрыты, и я даже не знаю, когда именно. Упустил этот момент» и Я за красоткой следил, она на нерве могла дел натворить, пристрелить кого-то с дуру, вот и моя вина. Кстати, да, Ксюша была-была, а после исчезла как тень в полдень. Вот ведь шустрая какая, а? И вообще, хоть она и сволочь, конечно, но молодец, красиво все разыграла и реализовала, уверен». Вся эта карусель закрутилась уже после того, как она, нацепив маску скромницы и заручившись поддержкой моей дурочки, в вестник пришла. Новое место работы, вероятнее всего, не оправдало ее карьерные и личностные ожидания. И тут на горизонте нарисовалась дама с интересным предложением, от которого она и не подумала отказываться, начав разыгрывать новую партию. Причем крайне по уму. Но вот беда. Азова Ксюша в расчет не взяла, и то, что его люди служат не за страх, а за совесть, подкрепленную хорошей зарплатой тоже, в результате именно эта ошибка и стала для нее роковой. Да вряд ли она далеко убежит, даже учитывая ее ловкость и пронырливость. Вон, вот что-то в гарнитуру бубнит не иначе, как на ее счет распоряжение отдает. Но можно же предупредить, продолжала буянить Вика. Нельзя, возразил ей Азов. а естественность поведения. Уверен, что эта милашка чует фальшь, как Бобик сосиску, и если бы кто-то из вас хоть словом, хоть интонацией себя выдал, то она не рискнула бы реализовать свой план. Виктория, ты пойми, она профи. В ней инстинкт самосохранения сильнее любого другого развит. Малейшие сомнения и все. Вместо импровизированного судебного процесса она просто прострелила бы нашему дорогому кифу башку из снайперской винтовки или хребет пулей перебила в районе пятого позвонка, чтобы он остаток дней в качестве овоща провел. Это, знаете ли, похуже смерти будет». «А вы на кой?» – возмутилась Вика. «Вот», – приобнял ее Азов, – «правильно. Потому мы ничего никому из вас и не сказали. Знаешь, поймать снайпера в городе вроде Москвы, даже зная маршрут его цели, дело очень сложное, почти невозможное. Слишком много точек все не проконтролируешь. Именно потому нам требовалось, чтобы она перестала быть невидимкой». «Схватила вас и куда-то привезла, а мы ее тут и цап!» Конечно, имелась вероятность того, что она на эту, в общем-то, незамысловатую, не сказать хрестоматийную комбинацию не купится, но обошлось. Все-таки наша общая подруга не шпионка, а боевик, пусть даже очень хороший, так что... Верно же, Равена!» Темнит безопасник, темнит. И если он подвел к ней своего человека, значит, никакой невидимкой она уже не являлась, и схомутать ее могли в любой момент. Просто ему хотелось точно знать, откуда ноги растут, поскольку вряд ли эта красавица с тем же Михаилом своими измышлениями делилась, ну и все связи ее отследить. А как только выяснилось, что эта милаха всего лишь мстительница за погибшего любовника, которая к тому же вот-вот меня разделывать начнет, так все и закончилось. Последний вопрос речи Азова был адресован пленнице, которая уже пришла в себя и теперь извивалась на полу, безуспешно пытаясь освободиться. Вот только ответа как такового он не получил. Нет, молчать равы она не стала, но град ругательств на незнакомом мне языке никак началом диалога считать нельзя. Вроде бы на болгарском гражданка сквернословила: Впрочем, настаивать на своей правоте я не стану. Выходит, мы с ней не соплеменники. У женщин ведь как, они в моменты наибольших душевных потрясений, вроде родовали начало большой осенней распродажи, всегда на родной язык переходят. «Равена?» заинтересовалась немного подуспокоившаяся Вика. «Что за чутное имя?» «Так это не имя, а позывной», ответил ей Ватутин. «Ну, прозвище». «Равена — это что-то из Вальтера Скотта», сказал отряхивающийся от пыли жилин. а «Айвенга все такое...» «Мадам эстет. Не без иронии произнесла Вика, наклоняясь к нашей недавней пленительнице, которая сейчас более всего напоминала рыбу, вытащенную на берег. «Ух ты!» Как она успела отпрянуть в сторону, даже не знаю. Просто Равена как-то очень ловко подпрыгнула всем телом, и ее зубы лязнули в миллиметре от носа Вики. «Вот же ты, сука!» Возмутилась моя подруга, прикрыв нос ладошкой и делая еще несколько шагов назад. Чуть не откусила. Жаль, что не откусила. Зло бросила наемница. Ты и без того не красавица. А так стало бы совсем отвратительно. Тварь! Побледнела Вика, а после подскочила к связанной женщине и неожиданно яростно пнула ее носком сапожка в бок. Хорошо так пнула с душой. Тварь! «Тварь!» Каждое слово сопровождалось ударом, и что примечательно, никто мою подругу останавливать, похоже, не собирался. а так и вовсе ухвалялся, глядя на происходящее. «Хорош!» – схватил я Вику за плечи и оттащил в сторону. «Не надо, хватит! Угомонись уже!» «Она мне нос чуть не откусила! Нос!» «А до того чуть не убила!» вкратчиво до Байлазов, подходя к нам поближе. И, скажу честно, вряд ли эта смерть была бы легкой, знаю я таких. Она бы тебя потрошила с чувством, поэтически, если можно так выразиться. Ух! Вика дернулась к смеющейся пленнице, которая тем самым подтвердила слова безопасника. Мне еле удалось ее удержать. Отпусти, Кив! «Перебьешься, — хмуро буртнул я, — отвела душу и хватит, ей без нас достанется!» «И то правда, — произнес Азов, как мне показалось немного разочарованно, — но если захочешь, я позову тебя к нам в гости, когда мы с ней более детально общаться станем!» «Захочу! — заявила Вика, — еще как!» «Вот и славно!» Азов отцепил мои руки от плеч девушки, причем, что любопытно, после этого отпускать их и не подумал. «Киф, друг мой, скажи, вот что с твоими конечностями не так?» «Вроде все так. Переформулируем вопрос». Азов тряхнул мои руки. «В чем недокомплект?» «Да блин! Я сообразил, в какую именно сторону он гнет. Ну да!» «Опять ответ не получен», – печально сообщил окружающим безопасник. «Но ничего, я уж сам». «Так вот, у тебя, мой милый друг, недокомплект в мозгах. Отсутствует у тебя извилина, которая за инстинкт самосохранения отвечает. А может и та, что памятью руководит тоже?» «Ладно, раз ты часы маячок на руку не нацепил, из-за чего мы все как подорванные бегали. Ладно, два, но постоянно. Это что, глупость, стремление к смерти или обыкновенное раздолбайство?» «Третий вариант, пожалуй, больше других на правду похож», – потупился я. «Грустно такое признавать, но факт. «Илья Павлович, а вы мне на минутку пистолет свой не одолжите?» «Зачем?» – изумился Азов, отпуская мои руки. «Серегу застрелю», – показал я наживенно. «Он ведь мой подчиненный, потому не должен был видеть то, как авторитет руководства ниже плинтуса опускают. Чего доброго он про это в редакции расскажет. Так мне кое-кто из нее после вообще прохода не даст». «Резонно» признала Азов аргументированно. «Не надо Жилина убивать», – заступилась за парня Вика, которая все сказанное похоже, восприняла всерьез. «Вы чего? Давайте лучше этого кое-кого застрелим, вернее эту. Поверьте, это куда более конструктивный вариант». «Какая она у тебя, Кив, сегодня кровожадная?» – одобрительно произнес Азов. «Валькирия!» Пока мы беседовали, Равену подняли с пола и увели. Следом за ней ушел и Ватутин. «Шеф, а деньги?» Михаил достал из кармана стопку купюры и протянул ее Азову. «С ними как? Кому сдавать?» «Деньги?» Безопасник взял пачку банкнот, взвесил ее на ладони, а после протянул Вики. «Вот моя дорогая эта та премия, что я тебе обещал. Так сказать, не отходя от кассы». «Бери и трать, не отказывая себе ни в чем». «Премия?» Совсем уж опешила от беспрестанной перемены картин моя сожительница. «Так это же те деньги, что за нас с Кифом заплатили, но ну за то, чтобы Михаил нас вот к этой привез». «И?» – передернул плечами Азов. «Велико дело». «Нет», – неожиданно твердо заявила Вика, «не возьму, мне они не нужны». Я не плюйка, денежки счет знаю, но это слишком. Вы делайте, что хотите, а я к ним не прикоснусь. Фу! Она развернулась на каблуках и покинула помещение чуть ли не строевым шагом. Какая женщина, а? Не без гордости, спросил я Уазова. Ни у кого такой нет, а у меня есть... Он молча протянул мне стопку купюр, но я прямо-таки как герой старинного советского плаката отвел ее в сторону, давая понять, что и мне эти деньги не нужны. Все хорошо в меру, в том числе и стяжательство, тут моя избранница права. Иногда надо алчности стоп говорить, пока тебя совсем уже в нехорошие дебри не занесло». На улице Вика подышала свежим воздухом, понаблюдала, как незадачливую равену грузят в багажник автомобиля, приободрилась и осведомилась Уазова. А стерву эту мою бывшую подругу все же найдете, желая ей в рожу плюнуть. Ты имеешь в виду свое протеже, уточнил безопасник, мы же вестник-файролог Ксению по твоей рекомендации брали. Я ничего не путаю. Да-да, по моей скорчила рожицу Вика, но это ничего не значит, она меня первую издала. «Эй-ей!» эй возмутился я. «Ну, вторую!» – согласилась девушка, и все это не отменяет моего желания ей в рожу плюнуть. «Илья Павлович, вы подвергли меня риску, компенсируйте данную провинность экстремальными удовольствиями!» <кхем> Слегка смутился безопасник, причем очень естественно. «Виктория, не разбрасывайся столь двусмысленными фразами. Вдруг о нас кто-то что-то неправильное подумает». «Да и ладно», – отмахнулась Вика, к тому моменту уже заинтересовавшаяся окружающими нас новостройками, кстати, не имеющими никаких признаков долгостроя. «Как видно, тут просто по трудовому кодексу работают и без значных смен. Бывает же такое». Хотя отсутствие сторожа все равно непонятно. «Надо же! А симпатичные домики! Интересно, почем в них квадратный метр?» «На выезде наверняка плакат висит, сфотка его, да и все», – посоветовал ей я. «Тут тебе и сайт, и телефон, и куча другой полезной информации. Илья Павлович, так что там с Ксюшкой?» «Плеваться в нее я не собираюсь, но сам факт восстановления справедливости для меня важен. Ну и хорошо бы ей собственноручное заявление об уходе подписать, чтобы отчетность не нарушать. Свинток, же потом с меня не слезет, в определенном смысле, разумеется». «Я буду держать тебя в курсе происходящего», – немного безразлично пообещал мне Азов, Чем убедил меня в том, что песенка Ксюши, скорее всего, уже спета. Ну да, Родеон не спецслужба, разумеется, но вряд ли эта интриганка сможет на равных с ним соперничать. А теперь поехали в Родеон. Время уже не просто позднее, оно ночное. Ваша правда, согласился я. А завтра новый день, вернее, уже сегодня». «Редкий случай», – заметила Вика, усаживаясь в машину. «Мы хоть, как всегда, и натерпелись страху, зато никто тебе кив по почкам не насовал кулаком. Хоть что-то в этом мире поворачивается в лучшую сторону». «Давайте сначала Серегу домой завезем», – попросил я Ватутина. «Дороги пустые, дело благое». Холл Родеона, как всегда в это время, был почти пустынен. Исключения составляли девушки с ресепшн, и ошивающийся около них Валяев, который, к моему немалому удивлению, был почти трезв. Ну, или, как вариант, совсем немного пьян. «О, Киф!» – оживился он, увидел нас. «А ты чего такой помятый и запылённый?» «Да мы в честь обновления решили развлечься», – ответил я. «В городском квесте поучаствовали». «Темнишь!» – проницательно заметил он. «Ой, темнишь!» никак опять в какую-то передрягу угодил. Передряга была утром на мероприятии. Усталость давала о себе знать, притупляя выдержку. А это так сущие пустяки. Ты чего, обиделся на мою небольшую шалость? Лицо Валяева приняло невинно детское выражение. Ну, пошутил чутка, что такого-то, да все равно никто ничего не заметил. И потом, кому ты там был нужен? «Не переоценивай себя, друг мой, Киф, не надо! Ты маленькая рыбешка в большом водоеме!» «С последним спорить не стану, признал я, но неприятности из-за твоей шалости у меня могло случиться. Ох, сколько!» «Мальчики, я ничего не понимаю!» устала Проныловика. «Какие шалости, какие неприятности! Конференция как конференция!» «Никита, давайте вы завтра поругаетесь, я жутко устала и эмоционально, и физически!» «Повезло тебе с ней!» – без тени иронии произнес Валяев. «Не женщина, а сокровище! Нос никуда не сует, анализировать не пытается, свою точку зрения навязывает редко. В наше феминистичное время подобные дамы в живой природе почти не встречаются». «Ну а что до остального? Зол я на тебя, кив, Сам не знаю, отчего, но зол. И ведь осознаю, что хуже делаю не столько тебе, сколько себе, что новые проблемы на свою голову наживаю, а остановиться не могу. Натура такая». «Понимаю», – вздохнул я, – «и у меня такое случалось. Но очень тебя прошу». «Воздержись от новых шалостей хоть ненадолго, а? Мне и без них сейчас тяжко, вот сколько всего навалилось!» «И это только начало!» – печально оттопырил Нижнюю Губу Валяев. «Сегодня жеребьевка была, твой клан дерется на арене вторым, в смысле в первый же день схваток, во втором по счету поединки с кланом «Соколы Запада». Но я тут ни при чем, клянусь, оно само. Да елки-палки, только не хватало. Я помассировал виски. Это выходит в воскресенье утром? Ну, не то чтобы прямо утром. Начало боев в десять на каждую схватку по полчаса отводится. Так что в половине одиннадцатого вы должны стоять на белом песочке под взглядами зевак и болельщиков. Но ни в коем разе не позже, потому что в 10 часов 32 минуты вам засчитают техническое поражение. Но совсем уж по-хорошему команда в полном составе должна появиться на арене хотя бы за полчаса до боя. Регистрация, осмотр бойцов букмекерами, то все. Хоть что-то. У нас на 9 утра торжественный прием клятвы назначен. «Вроде успеваем. Вот только команду-то о том, что мы деремся, надо хотя бы известить. Вернее, сначала надо ее сформировать, а после известить, а то ведь многие не в курсе, что в нее попали. Например, та же Сайрин. Клянусь, если бы не душевный подъем сокланов, связанный с боями на арене, я бы согласился на техническое поражение». Самый тот вариант, быстрый и абсолютно незатратный. Что же до самолюбия и клановой гордости? Ничего, я переживу, я не тщеславен. Выходит, надо завтра кровь из вылавливать в лечке Кролину, а и остальных офицеров утверждать состав боевого отряда и так далее. Или лучше на самом деле особо не суетиться. Ну, прозевали, и прозевали, переходим в разряд зрителей. По сути, такое можно провернуть. Вот только тух и от этого варианта подтягивает. Причем отчетливо так. Ведьма завтра, вернее уже сегодня, за мной в одиннадцать приедет. Так что в игру надо зайти пораньше. Вдруг удача окажется на моей стороне. И... Представьте себе, так оно и вышло. Первой, кого я увидел, оказавшись в замковом дворе, была Кролина. Она стояла на лестничных ступеньках, уперев руки в бока, и глядела на то, как наши сокланы сражаются с какими-то незнакомыми мне игроками. Душа моя, ты решила немного поэксплуатировать сомнительную креативность разработчиков и под этим соусом Отщипнуть до клановой казны пару крошек от их каравая, поинтересовался я у нее. Тфу напугал, даже вздрогнула девушка. Покрался, понимаешь? И что ты за хрень про разработчиков наплел? Я ничего не поняла. Это изысканный юмор, немного обиделся я. А ты сразу хрень. Я тонко стебанул разработчиков на предмет арены. Просто, по-моему, нет игр без арены, понимаешь? но такой же направленности, как Firewall. Вот и получается, что разработчики не столько скреативили, сколько подтвердили собственное отставание от других. Ой, блин! Вопрос. Откуда это тут в пограничье взялась птица таких размеров, да еще и с тропической пестро-опереточной расцветкой перьев и вдобавок с ярко выраженными снайперскими качествами? Ну, а судя по количеству того пахучего и жидкого добра, что на меня с небес свалилось, она вообще не птица, а летающая корова. — В следующий раз думать будешь о том, что и где несешь, — дровоучительно заявила Каролина и демонстративно схватилась пальчиками за нос. — И еще на предмет несешь? Фу! Отойди от меня подальше! — По чью душу дадо заявилась? подбежал к нам Амадзе. «У кого недержание держание слов в организме? Командор, ты? Вот бы не подумал. Ладно, это крылатая заноза в заднице ли наша мисс мечтательность, но ты вроде бы матерый игрок». «Ну да», – подтвердил я, разведя руки в стороны и являя собой, должно быть, забавнейшее зрелище. «Матерый, и вот обтекаю. А Додо – это та летающая дрянь? Она» подтвердил казначей, а после верил. вали -ка в замок, командор. Для потенциальных членов клана нет ничего хуже, чем увидеть и будущего лидера в таком вот виде. Первое впечатление, самое важное, если ты не в курсе». «Выходит, это не лично для меня птичку сварганили. Выходит, это на эдакий мститель за администрацию, который дает понять зарывавшимся игрокам, то большой брат всегда за ними следит. А почему Додо не очень эта летучая пакость тянула на ископаемого дронта? С другой стороны, кто и когда вообще видел ископаемого дронта? И мне снова повезло. По всем законам подлости я обязан был в коридоре столкнуться с моей сестрицей Эбигайл, которая мне высказала бы очередное фи, но нет, обошлось. Более того, в мыльни никого не оказалось, и я сумел привести себя в относительный порядок. Кстати, еле смылась с меня эта пакость, как видно, тут тоже все продумано было. А после того, как доспехи наконец-то заблестели по-прежнему, на интерфейс вылетело следующее сообщение. Игрок, мы выражаем надежду, что этот небольшой урок усвоен вами в полной мере а в целях его закрепления сообщаем, что в течение суток по игровому времени каждый из ваших собеседников с вероятностью до 25% сможет учуять некий неприятный запах вполне естественного происхождения, исходящий от вас. Это неприятно и может ударить по вашей репутации. Это даже где-то унизительно, но разве свобода слова не стоит того, Чтобы за нее немного пострадать, не так ли? С наилучшими пожеланиями администрация игры. Главное вовремя, оно как именно запах меня и выдаст во дворце у Али Буруха II. Тфу, кто меня за язык тянул? И ведь не соврали чертовы Костиковы подчиненные. Кое-кто из моих соратников, которые, закончив профессиональное тестирование соискателей места в клане, уже собрались вокруг кролины, на самом деле унюхал некое амбре. «Остаточное явление», – пошмыгав носом, – уверенно заявила Мадзе. дрожайший лидер, ты здорово перегнул палку, если тебе еще и штрафную вонь прописали». «Разработчики в этой игре крайне лояльны к вольнодумству, уж поверь мне, но и их можно разозлить. Тебе выпала не крайняя мера, поскольку я не вижу мушиное облако над твоей головой и смрад не так уж удушлив, но в будущем ты все же думаешь, что говоришь, хорошо?» «А я ничего не чую», — бодро отрапортовал Снуф. «Повезло», — чуть поморщилась Фрея. Хей, Ген, ты не обижайся, но не мог бы ты на несколько шагов от нас отойти, пожалуйста. Мне скоро сваливать по делам надо, так что особо никого не задержу, буркнул я расстроенно, а пока получите свежие новости. Своими словами я ничего пересказывать не стал, а просто зачитал сообщение, полученное мной сразу же после того входа в игру. «Надо полагать, его мне сразу после жеребьевки и прислали». «Раньше сядешь, раньше выйдешь», – чуть безразлично заявил Слав. «Главное, чтобы в такую рань все собрались. В воскресенье все же». «Все кто?» – уточнила Кролина. «Мы тогда поговорить поговорили, а списки не составили». «Давай сегодня составим в чем вопрос» предложил Шеркон. «Сколько там надо народу? 24 бойца? Ну и прекрасно!» «Хейген, раз, ты два, а я три!» «Чего это ты три?» — прозвенел над нами голосок феи, которая, как всегда, появилась словно из ниоткуда. «Это я три! Мне так в прошлый раз и сказали, мол, без тебя мы не выиграем!» «Хорошо!» — покладисто согласился Шеркон. «Ты три, а я четыре! Слав пять, снув шесть!» За пару минут группа была сформирована, причем большая часть ее присутствовала прямо здесь и сейчас. С теми же, кого в игре не оказалось, мои сокланы обещали связаться. Ну и еще несколько игроков резерва оповестить отобранных на тот случай, если кто-то из основного состава в урочное время в игре не появится. В основном ими стали игроки, которых клан приняли вчера. Каролина, как оказалось, все же проявила привычную ей самостоятельность, забив болт на мое пожелание лично глянуть на новобранцев, вследствие чего клан Ленслохин увеличился на два с половиной десятка новых имен. Ругаться я по этому поводу не стал, но брови все же сурово сдвинул, обозначив свое недовольство. И зря. От недавнего сплина моей заместительницы, похоже, и следа не осталось, и за словом «в карман» она снова не лезла. Увидев описанную выше гримасу, она мило улыбнулась и посоветовала мне так не тужиться, поскольку, судя по запаху, который я издаю, предыдущий аналогичный случай закончился более чем трагично. С другой стороны, может, она и права. Счет времени идет на дни, и если игрок на самом деле неплох, и если он пусть даже на глазок одной с нами группы крови, то чего тянуть? Пусть потрется в коллективе, пусть покажет себя с разных сторон и на нас поглядит заодно. Жизнь в игровом клане процесса боюдный. Где-то человек к коллективу не подойдет, а где-то и наоборот может произойти... Тем более, что среди принятых оказались сразу три мага, что здорово. Причем каждый перевалил отметку 50 уровня, то есть что-то да умеет. Один из них, вернее, одна а именно эльфийка, носящая некориадна, даже вошла в состав группы, которая на арену завтра выйдет. Маг огня – это веский аргумент в любом бою, тем более в таком. А еще я с удивлением узнал, что оказывается мой старинный знакомец Ой Ойголин уже не с нами. Он несколько дней назад заявился к Снуфу, который на тот момент за нашим с Каролиной отсутствием выполнял роль лидера, поставил его в известность о своем уходе и в тот же миг покинул клан. Благо такая опция в игровом меню предусмотрена». На вопросы из разряда «почему» и «отчего» он Снуфу ничего отвечать не стал, просто кивнул на прощание, а следом затем удалился уже навсегда и даже привет мне передать не попросил, что, в общем-то, не слишком вежливо. «Ой, чую, неспроста это все!» – поманила эльфа-карьериста очередная золотая антилопа, «Впрочем, да и черт с ним, невелика потеря!» «Хейген!» – донесся до меня голос седой ведьмы. «Привет!» Я повертел головой и увидел главу гончих. Она стояла под ножью лестницы и махала мне рукой. «Даже не стану спрашивать, какие у тебя с ней дела!» – посерьезнела Кролина. «Все равно не расскажешь!» Но все же не могу не сказать о том, что из всех наших союзников именно ей я доверяю меньше всего. И я тоже, — поддержал ее Амадзе. При этом надеюсь, что наш лидер в данной ситуации следует старинному правилу, которое четко расставляет приоритеты приближения к себе друзей и врагов. «Красиво сказал», — пропищала фея сверху. «Правда, я ничего не поняла, но все равно красиво!» «А мне больше интересно, как завтра гидрон на лугу поступит», – произнес Снуф. «Наверное, ты хотел сказать, появится он завтра там вообще или нет», – уточнил Ширкон. «Лично мне кажется, придет. Он дядька крученный, но все же не такой мутный, как вот эта дама». «Все высказались», – уточнил я. «Все? Ну и славно». Напутственное слово выслушано и усвоено. Теперь можно и идти, пожалуй. я двинулся вниз по лестнице, напоследок услышав, как моя заместительница невыразимо ехидно и нарочито громко сказала: "Может, лучше Хейгино завтра на ристалище не выходить? Не дай бог кто из Соколов Запада хорошим нюхом обладает, так доказывай потом, что дело в додо" а не в том, как мы на них отреагировали.